Глава восьмая. Нехорошок. Кейз сделал шаг за угол и удивлённо замер. "Это уже что-то новое", произнёс он, обернувшись на своих спутников. Они прошли пять типовых кварталов, абсолютно не отличающихся один от другого, и начали уже думать, что в городе нет вообще ничего, кроме одинаковых серых домов, выстроенных по прямым линиям. И вдруг очередной вывел их к широкой площади. Расставшись с командой Баслова, Кейс решил положиться на природное чутьё Дравера и предложил Джои самому выбирать дорогу. Хотя Дравер и жаловался постоянно на то, что на территории Дравертаков ему ориентироваться трудно, но альтернативой такому варианту мог стать разве что только поиск вслепую. Кейс опасался, что когда транспортные средства развезут всех дровартаков по рабочим местам, на улицах кроме них троих никого не останется. Однако этого не произошло. Без дела по улицам никто не прохаживался, но то и дело мимо пробегали дровартаки, спешившие куда-то со столь сосредоточенным видом, что, казалось, ничего не замечали вокруг. Временами хлопали двери встречавшихся на пути производственных зданий. пускай и выпуская то одного, то двух человек, которые быстро перебежав улицу, скрывались в доме напротив, либо оставались у дверей ждать прибытия шестиколесного вагона. Берг обратил внимание на то, что ни у одного из встреченных ими дровартаков в руках не было никакой ноши, ни сумки, ни свертка, ни какого-нибудь инструмента. Исключением из общего правила являлись только контролёры и изредка также попавшиеся на пути, которых безошибочно можно было распознать по гравимёту, висевшему у каждого из них за спиной. Кейск, наметённым глазом, сразу же определил, что ремень гравимёта, перепоясавший грудь любого контролёра, был слишком короток. Да к тому же ещё и очень туго затянут. Носить таким образом оружие было, конечно, удобно, но в случае внезапного нападения Дравортаку потребовалось бы время для того, чтобы привести гравимёт в боевое положение. Выслушав это замечание, Джои высказал предположение, что гравимёт в руках контролёра является не средством устрашения, а чем-то вроде опознавательного знака. Из истории Джои знал, что в давние времена, когда народ Дравара был един, оружие часто исполняло символические функции. В зависимости от того, насколько дорогим и искусно сделанным оно было, оружие указывало на общественное положение и заслуги своего обладателя. Пару раз встретились им и механики. Джои ощущал их приближение, когда самих механиков ещё не было видно. Он старался скрыть Неосознанный, почти инстинктивный страх испытываемый перед ними, но всякий раз, когда видел механика, напрягался и бледнел. Механики, казалось, никуда не спешили, а просто неторопливо прогуливались, дровоартаки их словно и вовсе не замечали, пробегая мимо с опущенным в землю взглядом, так будто это были не высшие существа, а фонарные столбы. Прав или нет, был Киванов, утверждавший, что между Кийском и лабиринтом существует некая таинственная связь. Но только сейчас Кийск и сам был почти уверен, что, найдя лабиринт, он сможет получить ответы на все свои вопросы. Он рассчитывал встретить нечто такое, при взгляде на что он сразу бы понял, что лабиринт где-то рядом. Он не знал, что это будет, не знал до тех пор, пока они не увидели площадь. Полощадь, как и всё в городе, имела безукоризненно правильную форму. Перелегающие к ней дома чётко очерчивали периметр огромного квадрата, на котором могли бы разместиться два стандартных жилых квартала. Единственными строениями на площади были две большие полусферы, возвышающиеся в самом её центре. Серые, без окон и дверей, сделанные из того же материала, что был под ногами они казались похожими на гигантские пузыри вздувшиеся на ровном дорожном покрытии видеть округлые формы в городе абсолютно прямых линий было всё равно что встретить механика сажающего цветы ясно было то что изменяя привычные очертания зданий доровортаки руководствовались не новыми взглядами на эстетику градостроительства а какими-то чисто прагматическими соображениями Нестандартная форма зданий, скорее всего, определялась некими свойствами того, что находилось внутри них. Площадь была пуста, и Кийск, заинтригованный тем, что же представляют собой здания на площади, решил подойти поближе, чтобы лучше рассмотреть загадочные купола. Как опытный охотник, притаившийся в засаде и готовый часами и сутками терпеливо ждать, чтобы в нужный момент произвести один точный выстрел, Кейск приготовился наблюдать, надеясь, что в конце концов произойдёт что-то, что даст ему хотя бы намёк на разгадку. Про себя он, усмехнувшись, подумал: что Баслов на его месте, наверное, уже разрабатывал бы план, как отыскать скрытый от посторонних взглядов вход в купола и незаметно проникнуть внутрь. От мысли его отвлёк Берг. "В чём дело?" недовольно спросил Кейск, когда парень осторожно потянул его за рукав. "Джой", ответил тот и взглядом указал на Дравера. Джой сидел на тротуаре, привалившись спиной к стене и откинув голову назад. Лицо его было бледно-серым, похожим на гипсовую маску. Волосы влажными от пота, который большими, тяжёлыми каплями выступал на лбу и широкими полосами стекал по вискам. Глаза бесцельно блуждали по сторонам. Всё его тело сотрясалось неудержимой судорожной дрожью, от которой, казалось, должны были сместиться суставы. Увидев такое, Кийск не на шутку перепугался. Он подбежал к дровору, присел перед ним на корточки и схватил руками за плечи. «Джой!» Киск приподнял легкое тело Дравера и не сильно встряхнул. «Джой, что с тобой?» Джой попытался держать голову прямо и сфокусировать взгляд на расплывающемся, как в густом тумане, лице Киска. «Простите!» — едва слышно пролепетал он. «Простите меня, господин Киск!» «К черту простите!» — заорал на него Киск. «Что с тобой стряслось?» Джой вяло махнул рукой в сторону серых куполов. «Это там! Там!» То там. Джой снова махнул рукой и ничего не ответил. Глаза его закатились под веки, дыхание сделалось прерывистым. Надо уносить Джоя отсюда, господин Кейск, сказал Берг. Кейск без особой надежды посмотрел по сторонам. Укрыться было негде. Вокруг находились только производственные здания, имевшей в отличие от многоподъездных жилых домов, всего лишь один, редко два входа.